Я хотела ее найти, но это было невозможно. — Надо ее найти, — сказала Мэри. — Зачем? — пожала плечами Нина. — Любил. Ушел. Вспыхнул. Погас. Так вот и мерцает вся земля. Глава девятнадцатая. Озоновый слой. Цецилия наумовна. Вас к телефону. Долетел из коридора голос соседской дочки, седьмиклассницы Марины, вполне благовоспитанной школьницы. На кухне между тем продолжали. полускандально перекликаться, бозлать, как они выражались, привычные женщины квартиры съемщицы. Огромная коммуналка на Фурманном, вместившая двенадцать семей плюс одинокую Ццилию, продолжала жить своей кухонно-туалетно-коридорной возней. Эй, наумовна! Хрипло проралась в кухне главная баба квартиры, тетя Шура погожена. она с утра уже была на посту своей конфорки, все что-то перемешивала и дирижировала оттуда коммунальной жизнью. Ты, Маринка, в дверь ей стукни, не будь не слышит. В эту квартиру к отцу Цецилия Розенблюм переехала в тридцать девятом. До этого прожили они с Кириллом несколько счастливых лет в знаменитом московском доме Деловой двор. что украшал собою бывшую Варварку. Этот дом, когда-то пристанище большого московского торга, вместилище крупных капиталистических фирм предреволюционной поры, теперь давал крышу сонмищу советской бюрократии министерствам и ведомствам. В тридцатые годы несколько его коридоров с оставшимися от прежних времен гостиничными зеркалами и решетчатыми дверями лифтов принадлежали Жилфонду ВЦСПС. Там в бывших номерах селились по ордерам партицы средней руки. Там даже жила легенда революции, знаменитая анкопулеметчица, о которой ходили пугающие слухи, что ее дочь Зинаида прижита от иностранца. По ночам в тридцать седьмом году ковровые купеческие дорожки, хоть и основательно вытертые за два десятилетия, все-таки приглушали шаги соответствующих органов». Однажды, как-то уже после ареста Кирилла, Циля проснулась от беспрерывного скрипа чьих-то дверей, выглянула в коридор, там уже собралось несколько соседей, все молча смотрели на восьмилетнюю Раечку Келлер, которая с отпечатанной будто не на рту, а на щеке улыбкой каталась вверх. на тяжелой двери своей комнаты, где она жила с отцом Илюшей Келлером, преподавателем кафедры общественных наук МГПИ. Раечкина мама Нюша уже несколько месяцев как не вернулась домой с работы из того же МГПИ. В комнате внутри было темно, только видно было, как сильно вздуваются на огромном открытом окне бязевые кухни. за навески. Ты что же, Раечка, так среди ночи катаешься? Засветилось было цили, еще не понимая, что случилось что-то страстное, а вот так я и катаюсь. Грустно и нежно ответствал Раечка. Кто-то из соседей решился, попытался снять Раечку с дверей, она не поддавалась. Вот еще ничего не понимая, цили забежала в комнату. Илюша, Илюша, ответа не было. На подоконнике она увидела след резиновой подошвы, глянула вниз. Илюша, раскидав руки и ноги, недвижно лежал на трутоваль. Рядом с ним сочилась влагой оставленная на ночь тележка газированной воды. Словом, жили. Однако в тридцать девятом гостиничные номера стал занимать наркомат черной металлургии. Цели без излишних церемоний приказали собирать монетки. Прописывайтесь обратно к отцу, Розенблюм. Таким образом, она и оказалась в коммуналке на Фурманном, подселилась к своему скромнейшему деду Науму. сидевшему уже двадцать лет с счетоводом в райжелуправлении и все свое свободное время отдававшему любимому занятию шитью великолепных сапог из материала заказчика, что приносил ему все же таки худо-бедно, ну что вы хотите, некоторый дополнительный доход. В конце концов и на Фурманном цыля осталась совсем одна, если не считать, конечно, двенадцати семейств по соседству, потому что дед Наум вдруг, не причиняя никому никаких хлопот, перебрался в неведомые края, где, возможно, уже не требовалось прятать взгляд и с притворной старостью шаркать подошвами. После смерти папаши соседи стали присматриваться к цилинной комнате. Некоторые уже впрямую высказывали, что метраж ей отошел непропорциональный. — Четырнадцать квадратных метров на одну неряху? Немножко несправедливо, не находите, товарищи? Так, например, иной раз возвышала голос нотариус Нарышкина. Выручила, как ни странно, тетя Шура Погожина. Однажды вечером явилась к Циле с пол-литрой. — Давай, выпьем, Цилька, за упокой души. Слезы текли по бородавчатому лицу еще не старухи. — Эх, на ум, на ум! — все говорила она, всхлипывая. — Эх, на ум, на ум! Хошь, верь, Цилька, хошь, не верь, но я никогда... На него не сказала, что сапоги шьет. Обнявшись они проплакали всю поллитру, и с той поры все разговоры о метраже прекратились. Могущественней тети Шуры в квартире никого не было. «Иду, иду!» — Цилли выскочила в коридор без юбки, спохватилась, бросилась назад, накрутила какую-то простыню вокруг тяжелой попы. Что-то опять получилось, по выражению Иосифа Виссарионовича, типичное не то. Прибежала обратно, заметалась среди бесчисленных книг, пока не пришла спасительная идея. «Надеть пальто!» В коридоре уже стоял грубый хохот. Там у входных дверей шпанистый подросток с ранен, подтягивал спицы на своем пиратском велосипеде. Всякий раз при виде Цецилии на умывной этот юный хмурь, почему-то гордившийся своей нецензурной фамилией, начинал петь популярную в ту пору антисемитскую песенку. Дорожку не спеша старушка перешла, навстречу к ней идет милиционер. Тетя Шура нередко цыхала на него, а то и веником замахивалась, но он... незаменно доводил до конца великолепное пение. Свистка не слушали, закон нарушили. Платите, бабушка, страф три рубля. Ах, боже, боже мой! Ведь я спешу домой. Сегодня у образца выходной. Купила курочку, французскую булочку, кусочек маслица, два пирожка. Я никому не дам, все скушает обрам. А курочку разделим пополам.